Глава 44. Не бывало снега под в начале ноября, которого не ожидали даже синоптики, отрезал Огнинск от единственной трассы, соединяющей со столицей. На выезде из Москвы скопились сотни тысяч грузовиков-мусоровозов, которые доставляли свой груз на полигон, расположенный неподалёку от Огнинска. Логистические компании спешно ищут решение создавшейся ситуации. Однако другие полигоны не спешат прийти на выручку. Жители этих городов резко против того, чтобы принимать у себя столичные отходы. Мэр Огненска, окруженного стихией, уже сообщал нашему телеканалу об угрозах со стороны неизвестных. Как известно, Борис Орехов решительно занял сторону горожан, что явно не понравилось тем, кто имеет на вывозе мусора миллионы долларов. Наши корреспонденты с раннего утра пытаются пробиться в город, но на трассе М1, по которой еще как-то можно добраться до поворота, выставлены военные кордоны. Снег идёт с такой силой, что разворачивают буквально все машины. Мы попытались доехать до Углинска на снегоходе, но потерпели неудачу. Василий Крайко проехал 5 км и увяз в сугробе. Ситуация усугубляется тем, что в этом городке всего один оператор мобильной связи, и он в настоящее время не работает. Однако по военным каналам удалось связаться с одной из частей, дислоцированных в городе. По словам командующего Московским военным округом, в городе нормальная ситуация. Продовольствия хватает на всех. Парники нет. власти держат ситуацию под контролем. Синоптики обещают, что в ближайшие пару дней снегопад сохранит свою силу, а местами даже усилится. Поэтому всем, кто хотел попасть в Огнинск, нужно запастись терпением. Самое главное, как удалось нам узнать в Министерстве здравоохранения, находящийся рядом с Огнинском институт вирусологии успешно провёл испытания вакцины от гриппа нового поколения. Результаты испытаний уже переданы на производство, и совсем скоро в каждый уголок России поступит самая современная вакцина от гриппа. на порядок превосходящие аналоги. Она работает сразу против пяти штаммов вируса, имеет минимальное количество побочных эффектов. Также теперь могут вздохнуть спокойно все те, кто боялся уколов. Вакцина принимается назально, то есть просто вдыхается через нос. Лично мне делали укол пистолетом в руку, и я жутко боялась этого момента. Диктор популярного телеканала Жизнь посмотрела налево от себя. Она прижала микрофон к уху, потом снова заговорила. Только что поступила информация, что рядом с Огинском на крупной ферме произошёл массовый падёж крупного рогатого скота, возможно, по причине эпидемии свиного гриппа. Информация непроверенная. Сейчас мы никак не можем ни подтвердить, ни опровергнуть её. Если вам что-то известно о событиях в городе, у вас есть каналы связи с ним, звоните нам по телефонам, которые указаны ниже. Вознаграждение гарантируем. Она снова послушала микрофон, кивнула пару раз, сделала запись на листке, лежащем перед ней. Повторю еще раз. Если у вас есть возможность связаться с кем-то, находящимся в городе, либо попасть туда, позвоните нам срочно. Телефоны указаны внизу экрана. А пока послушайте советы известного вирусолога, доктора медицинских наук Якова Гейма, о том, как вести себя при заболевании их простудой и гриппом, чем они отличаются, каковы симптомы и что нужно покупать в аптеках. На экранах появился импозантный мужчина в белом халате. На его шее висел... Стетоскоп, хорошо поставленным голосом, внушающим доверие, он начал свой рассказ. Ведущая мигом слетела со своего кресла, подбежала к редактору, тот уже протягивал ей чашку кофе. "Это правда?" спросила она, едва скрывая дрожь. "Город закрыли? Там моя мама. Я обещала, что на выходные приеду". "Вы?" ответил Максим, выпускающий редактор. "Пригнали БТР и перегородили дорогу". Не пускают даже на тракторах. Снег перестали чистить часа 3 назад. Наш корреспондент до последнего был на связи, то есть ещё днём от него были сообщения, но потом он пропал. Может быть, раз ты никуда не едешь, сходим наконец посмотрим на выставку Бэнкси. Катя посмотрела на молодого человека с укоризной. Мне нужно туда попасть. Я обещала маме привезти лекарства. Она не может жить без них. Вот чёрт. Максим сжал микрофон с эмблемой канала, который вертел в руках. Может, есть какой-то способ? с надеждой спросила она. Ты же всё можешь, а, Макс? Он действительно мог всё. Вопросы организации съёмок, всевозможные разрешения, уговоры, ухищрения, порой ему приходилось ходить по лезвию бритвы только для того, чтобы сделать материал быстрее конкурентов, которые совсем не дремали. Он и сейчас не сомневался, каждый из них Пятёрки федеральных каналов, державших телевизионный рынок, стремится пробиться в город с правдами и неправдами. У него было чувство, если хотите, профессиональный червячок, что в Вогнинске происходит нечто странное. Никаких доказательств тому не существовало. Свиньи и коровы мрут каждый день. Это не новость для страны. Связь обрывается. Города заносит снегом. Что с того? Завтра откопаются, никто ничего не заметит даже. Разве стране интересно, что происходит в заштатном городишке, когда у всех своих проблем хватает? Макс она смотрела на него широко открытыми глазами. Его любимая ведущая, он добивался её уже год, но она не говорила ни да, ни нет, лишь загадочно улыбалась. По правде говоря, ради неё он готов был на всё. Ефир заканчивается через полчаса. Смена через час. Жди меня в кафе внизу. Катя шумно выдохнула. Макс, ты Она хотела его обнять, но руки повисли без сил. Катя, я не уверен, что тебе это понравится. Давай сначала всё обсудим. Она понимающе кивнула, а в глазах стояли слёзы. Как она продержалась весь эфир? Наверное, работа такая. говорить, чтобы вселить в других надежду, когда у тебя самой всё внутри обрывается и вопит от ужаса. Загорелась лампочка эфира. Я побежал, сказал он. Жду тебя, ответила Катя. Она прошла по лабиринтам телецентра, спустилась на второй этаж. Здесь находилось кафе для работников телецентра. Оно работало круглосуточно, так же, как и велась круглосуточная работа телеканалов новостников. Режиссёров, операторов, техников и многих-многих других, благодаря которым вся страна узнавала о новостях в прямом эфире. Катя купила двойной эспрессо и присела за круглый столик. Кафе пустовало. Телевизор чеканил новости, оглашая полутёмное помещение новыми подробностями. Вернее, их отсутствием. «Отдают», — сказал в полголоса бармен, обращаясь, «не к ней». но рассчитывая, конечно, что она услышат и, возможно, скрасит его скучную вечернюю смену. Как можно прозивать циклон? Не понимаю. Каждый год одно и то же. Его не ждали, но он явился во всей красе. Глобальное потепление, мать его. Везде потепление, только у нас похолодание, Бермудская автономная область. Вот как надо было нас называть? Кати поёжилась. Бармен хоть и перебарщивал, а в главном был прав. До мая солнцу не бывать, а там месяц дождливого лета и всё по новой. Обычно вечерами кафе забито, но сегодня была, во-первых, пятница, во-вторых, плохая погода, а в-третьих, в случае возникновения ЧП, работники были обязаны оставаться на местах. Она боялась, что Макс не сможет вырваться. В кафе вошли двое оживлённо болтающих юношей с бейджами. Она не рассмотрела, кто именно, но, судя по разговорам, первый канал Военных никогда просто так не подтягивают. Убеждал среднего роста парень в клетчатой рубашке с коротким рукавом. Второй, в штанах на щёгольских подтяжках и белой рубашке с расстёгнутым воротом, качал головой. Да ну тебя, брось чепуху, молоть. Только у военных есть техника на ходу. К снегу уборочные машины и те встали. Солярка разбавлены, как ты ещё народ удержишь? Полезут ведь. Вот и привлекли. Я тебе говорю, никогда военных просто так не привлекают. Никогда. Вспомни хоть один случай. В чём ты клонишь? Мародёрство? Что там может случиться? Этот занюханный городок, благо что свалка его немного прославила. Ты же не думаешь, что кто-то хочет похитить свалку? Там ферма на несколько сотен тысяч голов свиней или даже миллионов. Ты слышал, что Да слышал я. Ну и что? Новых вырастет. Они 100% застрахованы. Парень в клетчатой рубашке смахнул пот со лба. Вот увидишь, сказал он. В дверях кафе появился Макс. Он кивнул этим двоим, взглядом отыскал столик, за которым сидела Катя. Усевшись рядом с ней, он с минуту молчал, потом оглянулся, удостоверившись, что его не подслушивают. Слушай, сказал он наконец. Ты уверена, что у мамы нет запаса? чтобы продержаться хотя бы до понедельника. Катя качнула головой. Она достала телефон, включила экран, что-то поискала, потом повернула экран Максу. Катя. Мам, я приеду в субботу, не волнуйся. Лекарство уже купила, на 3 месяца вперёд. Мама. Катюша, доченька, я таблеточку на четвертинки расколола. Мне ещё хватит до понедельника. Нужно пить по половинке, но я продержусь. Катя. Мама, не нужно держаться. Я буду в субботу утренним автобусом, как обычно. Мама, что-то на сердце тяжело, Катенька. Смотрю я ваши новости, и всё тяжелее и тяжелее. Дома вонь такая, что не продохнуть. Все почтовые ящики забиты посланиями этой церкви. Все зазывают на свои шабаши. И отхода только денег столько. В самом центре такое здание отгрохотали. А наша старенькая церквушка того и гляди развалится. Ох, чую, сердце не доброе. Катя. Мамочка, давно пора переехать ко мне. Я зову, зову тебя, а ты всё никак. Здесь и поликлиника хорошая, и я рядом. Мама. Эх, доченька, как бы было это так легко, как в молодости. Вот ты обучила меня писать тебе в этой программе. Так я рада, что хоть так с тобой вижусь каждый день. И фотографии ты мне шлёшь. Так я и не нарадуюсь тому человеку, кто изобрёл всё это. Вспоминаю его на каждой службе добрым словом. Катя. Мамочка, жди меня после завтра утренним рейсом. Лови фото с работы. Это я с девочками после эфира. Мама. Какая ты у меня красивая. Молодого человека тебе надо. Ну всё, давай. Катя забрала у Максима телефон и вздохнула. Плохие дела, сказал он. Хотя упоминание о молодом человеке заставило его выровнять спину. Он бы и так для неё расшипся в лепёшку. Её лицо потемнело. Двое парней выпили кофе с круассанами и ушли. Стало совсем тихо. Есть один вариант, сказал он. Но это безумие, настоящее безумие. Катя коснулась его руки, потом смелее взяла их в свои и крепко сжала. Рассказывай.